Глава 35. Выселение. Снова позвонил организатор учёбы, Костя Мулявин. Рука за ночь прошла. Марина оделась, взяла ключи от машины и собралась ехать за билетами на вокзал. Но ей помешала раздавшаяся трель дверного звонка. Она открыла двери. На пороге стоял Артур. Вроде бы только вечером виделись. когда он кота выгонял. Он долго мялся, не решаясь начать разговор. Но после долгих колебаний наконец сказал: "Я собираюсь жениться, Марина Алексеевна. Не хотел вчера говорить. Я понимаю, как вам сейчас плохо. Но мы с невестой уже подали заявление, свадьба через месяц. И нам негде жить". Мнеловко говорить с вам об этом, но квартиру нужно освободить. У вас же есть собственное жильё. Жильё есть, но оно ещё не готово. Ты же знаешь, там рабочие заканчивают ремонт. Кроме того, меня позвали работать на крупную фирму. Обещают хорошую зарплату. Мне придётся уволиться с вашей фирмы. Марина потеряла дар речи. Её оставляет человек, которому она доверяла как самой себе, специалист, без которого всё её предприятие рассыплется в один момент. Артур тихо сказал: "Простите, Марина Алексеевна, но та женщина, которую я любил, умерла". Марина удивлённо посмотрела на него, но постаралась ответить как можно спокойнее. придав голосу теплоты, насколько это было возможно, она ответила: "Знаешь, Артур, мне сказали, что я жутко счастлива менять коней на переправе, то есть компьютерщиков перед Новым годом. Ну, но в общем и целом, желаю тебе счастья. И спасибо за всё. Я благодарна из-за твою помощь и за эту квартиру. За всё" Она их в самом деле почувствовала огромное облегчение, но не от того, что уходит последний преданный ей человек, а от того, что есть причина пропустить занятия в Москве. Марина позвонила Мулявину и рассказала вкратце о том, что с ней происходит. Конечно же, я в этот раз не приеду на мастерскую Костя, мне придётся пойти ночевать на улицу. Меня выселяют с квартиры. Весь вечер она сильно переживала и спрашивала сама себя: "Это как же мне надо было жить и с кем дружить, чтобы остаться без крыши над головой, совсем одной, без всякой поддержки и помощи?" В мире существует так много сказок. Неужели среди них нет истории про собаку перегрызающую горло хозяину за то, что он не пустил её в дом. А ведь Артур был предан ей, хотя и были с его стороны иногда закедонны. Один раз произошёл случай, показавший, как он на самом деле относится к своим работодателям. Они тогда ездили за границу в Литву втроём с ним и с мужем. У Марины Во огромных литовских гипермаркетах глаза загорались при виде всяких хозяйственных штучек, которых у нас никто ещё не видел. Так и хотелось скупить всё и сразу. Она купила кое-что для дома, а потом вместе с мужем они зашли в продовольственный отдел гипермаркета и накупили целую тележку еды домой. Как это обычно бывало, у неё не оставалось в кошельке ни копейки денег. Она всегда тратила всё до последнего маленького цента, чтобы не везти домой мелочь, а уж потратить там было на что. Артур что-то увидел для компьютерного клуба и попросил купить, то ли шурупов каких-то, то ли саморезов. Мелочь, конечно, Но у Марины, в самом деле, совсем не осталось денег. Они благополучно проехали через границу и добрались до дома. Муж пошёл в дом, а Артур вызвался загнать машину во двор, чтобы легче было выгружать покупки. Когда он запарковался и вытащил все многочисленные пакеты из багажника, его вдруг переклинило, ни с того, ни с сего. У Артура началась истерика. Он громко и возмущенно начал высказывать Марине. «Значит, на икру красную и на всякие копчености за бешеные бабки у вас хватило, а когда для дела шурупы понадобились, у вас денег не нашлось, да? Как это понимать? Или это были дюбеля, на которые денег у нее не нашлось?» Марина уже точно не помнила, зато хорошо помнила, как этот всплеск агрессии поразил её. Она никогда не думала, что он такой. Тогда в глазах у неё появились слёзы, и она медленно, но чётко сказала: "Знаешь, мы себе заработали на питание". Наверное, после этого случая она стала избегать Артура, видя, что он к ней неровно дышит. А впрочем, слава богу, одной проблемы стало меньше. Теперь можно не ехать на учёбу. Всё, Кирилл, у меня депрессия, я умираю, нервная я очень. Нет, я не могу, никуда не поеду. Я умру на нервной почве. Да-да, ты такая переменчивая. Хрен поймёшь тебя. Просто прелесть. Все же знают, что идеальная женщина должна быть разной. Молодец. Продолжай. Мне вообще-то обидно читать такое о себе. Правильно. Вот она, обида подготовленная, а я виноват. Так ты себя разрушаешь изнутри. Ты самоубийца. Я постоянно тебе об этом говорю. позвонила Наина Иосиф, а она сказала, что от союза едет официальная делегация. Их приглашают почётными гостями на международный турнир по боксу. Принимающая сторона оплачивает все расходы. Конечно, не самое подходящее время, чтобы ездить за границу, подумала Марина, но решила согласиться. наконец-то отдохнёт от ежедневных катаклизмов. Смена обстановки ей не помешает и должна подействовать на неё благотворно. И в самом деле, во время поездки она поняла, до какой степени счастливо находится в среди родных, по духу людей, таких же бизнесменов, как она сама, реалистов и практиков. И как же она устала от психологов и психологии. В автобусе разгорелся спор о предпринимателях, о том, для себя они работают, для души или только ради денег. Мы работаем, потому что не можем не работать, так же как писатели не могут не писать, сказала Марина. Многие её поддержали, хотя были и такие, кто утверждал, что предприниматели работают только ради прибыли. В этом весь сакральный смысл предпринимательства. В Варшаве их встретил уже знакомый Марине Поляк пан Януш. Он часто приезжал к ним и считался великим другом предпринимателей. Пан разговаривал на нескольких языках и, кажется, знал всех бизнесменов России, Белоруссии, польши и германии в лицо похоже даже что бизнесмен со всего мира он хорошо помнил у кого какой вид бизнеса кто чем интересуется всех со всеми сводил и обожал налаживать дружественные деловые связи пан януш пригласил их к себе домой его жена накрыла на стол она заранее наготовила еды на всю их большую делегацию. Они с удовольствием поужинали и выпили пару бутылочек вина. Гостеприимные поляки даже постели для всех приготовили, чтобы гости переночевали с комфортом. Такие предупредительные. На следующий день делегация провела время с пользой, побывав на турнире и поболев за наших боксёров, а затем полюбовались старинными замками, в которых жили польские короли. Замки Марине не очень понравились. Оказывается, короли и королевы жили в жутком холоде и без всяких удобств. Попробую согреть зимой такой огромный замок. Побывали даже на фабрике, где работали русские женщины. Руководительница и тоже оказалась русская предпринимательница, не побоявшаяся открыть бизнес в чужой стране. Она рассказывала о том, что здесь работать гораздо проще, хотя и встречаются мелкие трудности, но главное нужно работать честно, и тогда никто с проверками не приходит и закрытие не грозит. Прощаемся с паном Янушем, Марина Иноинына и Осиповна поблагодарили его от всей души и пригласили приезжать к ним почаще. Уже по дороге к дому Лексус остановил гаишник. Марина красочно рассказала служителю закона про чемпионат и загрузила подробностями о том, как выступили наши спортсмены, рассказала о дружбе народов и международном сотрудничестве, о польской фабрике и о пане Януше. Видимо, поняв, что истории Марина может рассказывать бесконечно, Гаишник устал и ее отпустил. В компьютерном клубе происходили катаклизмы, которым не было ни конца, ни края. Какая-то женщина, по всей видимости больная на всю голову, пришла в клуб, начала кричать и в ярости разбила клавиатуру об стол, чуть не убив работницу осколками, а потом начала колотить клавиатурой по голове кассира. Несчастной Марии Николаевны так настолько была ошарашена, что поначалу даже не сопротивлялась и не закрывала голову руками, и только потом опомнилась. Хорошо ещё, что никто не пострадал. Когда Мария Николаевна позвонила, Марина сказала вызвать милицию, но работница отказалась. После происшествий с конфискациями в клубах у других предпринимателей Никто больше милицию вызывать не хотел. Устроив погром в клубе, больная на голову тетка на этом не остановилась, а пошла по инстанциям. Она уже вымотала всему руководству нервы и даже успела написать жалобу в горы с полком. «Каждый шизик может прийти и жалобу написать, а ты разбирайся потом», сказала Мария Николаевна сквозь слезы. Как вот можно здесь спокойно работать? И почему нас никто не защищает от больных людей? На следующий день Марина заехала в город с полком, передать подарки для детского дома. Однажды, много лет назад, она решила, что будет во что бы то ни стало помогать детскому дому и с тех пор ни одного раза не пропустила. Два раза в год она привозила для детишек подарки на День детей и на Новый год. Как у вас дела, Марина Алексеевна, спросила её хорошая знакомая, ответственный работник Горисполкома. Краши в гроб кладут. Хотела ответить Марина, но вслух сказала: "Всё хорошо, не без трудностей, конечно, разрешения подписывать всё сложнее, многие клубы позакрывались, но в целом всё отлично. Она не стала рассказывать о происшествии в доме культуры, хотя это был самый лёгкий путь избежать дальнейших жалоб и поклём по сумасшедшей тётке. Но это будет выглядеть так, как будто она взятку даёт и за счёт помощи детишкам хочет выиграть к себе особое расположение. Не то ж сами разберутся. А вечером в Союзе состоялась встреча их клуба деловых женщин, название великолепная четвёрка само собой со временем потерялось и исчезло, осталась просто четвёрка деловых женщин. Марина подумала, что и от великолепных в них мало что осталось. Все они по-своему несчастны, полностью отдают себя работе, а личная жизнь страдает. Редко у какой деловой женщины любящий и понимающий муж, смирившаяся с тем, что жена прежде всего бизнес-леди, а уж только потом любящая супруга и заботливая мать. Вечером кактус жаловалса на сайте: "Пропало ты что-то, моя дорогая. Хочешь быть стервой, держать в напряжении мужчину? Угу, ближе «Дальше. Угу. Ага, а ты меня все лечишь. Если лечением называется бить ее по морде, то большое спасибо за проведенную психотерапию и дальнейших успехов в жизни. Это расстройство обычно ты держишь в уме изначально. Продолжай. Я молчу. Надо же тебе как-то раздражение снимать. «И как же обида, подготовленная?» Да реально мои дела таковы, что хуже, кажется, уже не бывает. Я уже по пять таблеток успокоительных пью и по две на ночь. Таблетки не помогают. Половина компьютеров не работает. Вирус заразил. Никто с этим злобным вирусом справиться не может. Страшно, что и остальные заразятся, они же все в одной сети. Очень удобно на кого-то вину перекидывать. Вот, пожалуйста, то вирус, то как кто со тебя виноват. Работники, почуяв запах крови, тоже сошли с ума. Без верного помощника Артура, компьютерного гения, предприятие ждал полный крах. И в самом ближайшем времени на следующий день позвонил Вадик, которого она уволила, когда он уехал в Москву. В Москве у него от чего-то не сложилось. И он 3 часа угрожал, требовал, чтобы она взяла его на работу обратно. Но Марина придерживалась принципиальной позиции. Бросил работу один раз, бросит и другой. Вадик, чтобы не потерять место, оставлял за себя помогать в клубе племянника. Племянник тоже требовал зарплату за два последних месяца. Они пришли вдвоём. А в клубе переговорили с компьютерщиком Маратом, и тот тоже начал требовать рассчитаться с ним срочно, сегодня. Марина от бессилия опустила руки. Жалобно она сказала, «Вы что, сбесились все? Фирма еще называется «Общество с ограниченной ответственностью Рога и Копыта». Двадцать человек работает, все зарплату требуют». А половина компьютеров стоит и пылится, не работает. Кассирша сказали: "Марина Алексеевна, возле нашего дома культуры участились драки пьяных молодых людей. В актёры уже несколько раз вызывали милицию. К счастью, это не наша территория", беззаботно отмахнулась Марина. "Мы что теперь за весь город отвечать будем?" Но когда она вышла из здания, обнаружила толпу малолеток со стеклянными глазами, больше 10 человек. Похоже, что они ждали её, чтобы разобраться. А вот с чем именно, она не имела ни малейшего понятия. К ней подошёл самый рослый, по всей видимости, вожак и так грозно на неё посмотрел, что у неё мурашки побежали по коже. Марина, стараясь унять дрожь в коленях, спокойно спросила: "И в чём дело, ребята? Чем могу вам помочь?" "Деньги надо отдавать", грозно и хриплым голосом сказал вожак. "Так я у вас ничего не брала", удивилась Марина. Из дальнейшего разговора выяснилось, что наезды на неё из-за мужа. Он брал на крупной фирме, где подрабатывал Марат. Компьютеры в долг. Марат попросил припугнуть её, чтобы она поговорила с мужем, и натравил на неё ни о чём не подозревающих молодых людей. По всей видимости, муж с Егором, Марат и ещё Вадик с племянником решили уничтожить именно её, и только потому, что она женщина. Почему она всегда одна, оказывается, против Всего мира. Муж там уже брал денег в долг у Кондратьевны, и долг так и не отдал. Он умудрился задолжать везде, где только можно. Как же оказались правы пара психологи, когда сказали, что он без Марины пропадёт. Вечером она плакала и жаловалась кактусу: "Я не приеду больше на занятия, Кирилл, никогда". лучше бы я жила в иллюзиях я заливаюсь слезами с утра и до вечера каждый день и не знаю кончится это когда-нибудь или нет на меня просто сыпятся неприятности их всё больше и больше не знаю насколько ты привыкла к неприятностям и к тапам летящим в тебя тебя не устроит замена тапок есть спорт Например, мяч в теннисе летит со скоростью за 100 км в час. Синяки вполне себе оставляет. В футболе скорость поменьше, зато мяч побольше. Баскетбольный мяч еще тяжелее. Им можно так по лицу получить, что мало не покажется. Есть еще боевые виды спорта. Бокс с летающими перчатками, каратэ. с летящими ногами, рапиры, шпаги. После его слов приехал Саша. На тренировке они играли в футбол, и ему очень сильно заехали мечом по голове. «Едем в больницу», — сказала Марина. Уже в больнице выяснилось, что у Саши сотрясение. Он обрадовался, что можно неделю отлежаться дома, а Марина снова подумала. даже не знаешь что делать и писать кирилу нельзя и не писать ещё хуже будет страшнее всего было за детей